Глава шестая Я огляделся вокруг, и воздух застыл у меня в горле, не собираясь двигаться ни внутрь, ни наружу. Меня окружали четыре создания, лишь немного похожие на тех, за которыми я шел. В размерах они были вдвое больше и словно состояли из черного дыма, а не чего-то осязаемого. Больше походило на незавершенное развоплощение в призраков — Глаза огромных чудищ светились красным. Не касающиеся земли тела медленно надвигались на меня, все сильнее подавляя волю с помощью мощной телепатии. «Вот, Паша, ты и добегался. Порвал жопу за друзей, как и обещал. Тошно стало. Не хотелось вот так бездарно сгинуть. Но, видимо, теперь это неотвратимо. Исполинские твари, с которыми я ни малейшего понятия не имел как бороться, окружили меня, образовав плотное кольцо. Мне казалось, им доставляет удовольствие моя беспомощность и чувство обреченности. Не в моих правилах сдаваться без боя. Даже если лев попытается проглотить меня, я по пути расцарапаю ему горло и проковыряю дырку в стенке желудка. Пусть тварь прочувствует, что такое прободная язва. Бесплотные твари давили на мой разум, и защитный барьер уже трещал по швам. Если уж расцарапать хищнику глотку, то время пришло. Я сунул ПП в кабуру на бедре и выхватил шашки, коснувшись привычным уже движением магических кристаллов. Руны на клинках ярко вспыхнули. Никогда такого не видел. Шашки я освещал в церкви. Может быть, эта роль сыграла? «Надвигающиеся на меня черные тучи застыли, вперив в меня красные буркало. «Что, сыты, господа, нечистые. Сейчас я вам геморрой прооперирую. все равно выше не дотянусь». «Хм, почему же не дотянусь?» Чуть присел и со всей дури оттолкнулся от земли, взмывая вверх. «Я ведь совсем забыл, что у меня четвёртая ступень, а не вторая». Навыки еще недораскрыты, но сила уже заметно прибавилась. Во время прыжка я успел придать телу вращение вокруг своей оси, вытянув в сторону руки с шашками. Руны вспыхнули еще сильнее, прорезав лучами света клубящиеся черные силуэты. Я не мог слышать их голоса, бестелесные не могут кричать, но всем телом почувствовал их боль и страх. Их ментальное воздействие на меня сразу прекратилось. Черный дым клочьями разлетался во все стороны, когда мое тело устремилось к земле, продолжая вращаться. «А вот нате вам, суки, десятерной ридбергер гаркнул я, потом перекатился в сторону по траве после не слишком мягкой посадки. «Сейчас я вам еще аксель с тулупом покажу!» Я быстро вскочил и бросился дальше кромсать уже слабо похожие на гигантских мамонтов сгустки черного дыма. Зачарованные освещенные шашки — как же хорошо, что в этом мире одно другому не мешало — рвали на части похожих на плотные черное облака монстров, которые только что внушали мне дикий страх, и я готовился к смерти. Бесплотные, ну почти, тела начали отступать, и мне пришлось за ними немного погоняться и попрыгать, пока черный дым полностью не растаял в воздухе. Добивая последнюю красноглазку, я ощутил такой мощный прилив, что встал на четыре точки и отдал начинавшей желтеть осенней траве остатки недопереваренных бутербродов. Очень странное ощущение. Меня одновременно выворачивало наизнанку и наполняло тело силой, приносящей легкую эйфорию. Как-то странно все это, непривычно, не так, как раньше. Я выдал из себя последние остатки пищи и поднес к лицу браслет с индикатором. Глаза заволокло туманом, и я с трудом смог разглядеть шкалу. «Да ладно, не может быть. Как же так?» Видел я пока нечетко, но смог разглядеть ноль и одно деление шкалы. «Почему ноль? Я же почувствовал прилив. Это я убил этих странных монстров, а не они меня. Или это не так?» Я сел на траву и начал оглядываться по сторонам. Метрах в двадцати от меня, из-под кряжистого кедра, выползали мои друзья. Значит, они пошли за мной пешком, когда поняли, что я ввязался в драку, а ехать стало уже невозможно. Они медленно поднимались из земли, покачиваясь и поддерживая друг друга. Несмотря на то, что выглядели измотанными и побитыми, лица выглядели довольно счастливыми. «Вы чему радуетесь, дебилой не сдержав возмущения, крикнул я. «На браслеты посмотрите, там ноль. Хрен ли радоваться?» «Не, Паш, это ты, дебил!» — прохрипел Андрей. «Слева от нуля буква «А» тебя не смущает?» Я уже как следует протер глаза, поднес к носу браслет и застыл. «Правда, слева от нуля красовалась буква «А». «Да ну нахрен!» — я просто офигел и еще больше, чем за пару минут до этого, не мог поверить в происходящее. «Адепт? Мы взяли адепта, проскочив мимо пятой ступени?» «Как видишь», — ответила ковыляющая в мою сторону Кэт. «Поздравляю!» Я, наконец, смог отскрести себя от примятой травы и пошел навстречу своим бойцам. Мы вчетвером обнялись, орали и визжали, как дети — Другие курсанты получали звание адепта ближе к окончанию вуза или даже после него. А мы только на второй курс перешли, и уже вот так. «Так, господа», — прервал я веселье. «Погнали врата закрывать, а то еще хрен знает, что оттуда вылезет». «Что там на карте обозначено? Неуничтожимые врата? У нас уже есть опыт обращения с ними». Что удивительно, подполковник не вникал в детали, как мы это сделали. Или он знает, но просто не лезет, чтобы не мешать инициативным ребятам хорошо подзаработать. Тоже вариант, но в это слабо верится. Поблизости от врат охрана не наблюдалась. Андрей включил портативку и просканировал поляну, чтобы исключить сюрпризы под землей. Чисто. Мы сняли с разгрузок все имеющиеся гранаты. Я с помощью стального тросика сделал большую связку. Подошел на расстояние броска — ближе не стал, прошлого раза хватило — и швырнул в центр большой черной лужи, а сам отпрыгнул назад и упал ничком. Результат был таким же, как и в тот раз. Вместо большой черной лужи теперь была бездна — Усиленный закрыватель отправился в непроглядную черноту, издав привычное форчание и выпустив в небо зеленый луч. Уже понятно, что все идет по плану, но мы не ушли, пока не увидели обычную лесную поляну на месте, где совсем недавно были врата. Усталые и довольные, мы потопали в сторону загнанного в кусты Урала. Поборов соблазн расположиться на ночлег на откидных лежанках, Мы заняли свои места и начали выбираться из леса. Пока мы воевали, солнце приблизилось к закату, и скоро наступят сумерки и безлунная ночь. Когда выехали на шоссе, дневное светило багрово-рыжими лучами, расчертило затянутое облаками небо и частично скрылось. «Может, не поедем сегодня на базу?» — собравшись с духом, сказал Андрей. — Сегодня нас там особо не ждут, а просто разойтись по комнатам и лечь спать после такого денечка считаю чистой воды преступлением. — И что ты предлагаешь? Я и сам не хотел закончить день в своем номере. — Едем в гусиный брод в тот самый трактир. — Да, номера там не очень, но это уже не важно. Зато отметим по-человечески. — Вы как, братва? — Я за, — первым руку поднял Антон, чему все удивились. «И я», — подтвердила Кэт. «Погнали в гусиной», — махнул я рукой. «Кто я такой, чтобы не дать своим бойцам расслабиться?» Впрочем, мне самому эта идея была по душе. Боевую машину мы поставили на специальную охраняемую стоянку, хотя не думаю, что кто-то тут сподобится туда залезть. В другом углу я заметил знакомый броневик, оснащенный башней с автоматической пушкой. «Интересно, это отряд Барласа здесь отдыхает, или другой? Первым делом мы сняли номер, а только потом пошли в трактир. И да, Барлас со своим звеном был здесь». «Брат, я так рад тебя видеть!» — воскликнул потомок Сабундай-хана, встал и пошел ко мне навстречу с распростертыми объятиями. Обернувшись, он что-то сказал своим орлам, и те принялись двигать столы и стулья. «Как сам? Как успехи?» «Отлично, Барлас», — ответил я, обнимаясь с ним, как с близким родственником. «Восточным людям свойственно обращаться к хорошим знакомым лучше, чем у нас к родителям. Тоже рад видеть тебя». «Садитесь за стол и разделите с нами ужин. Мы сегодня добили пятую ступень и решили отметить. А как твои успехи?» Я молча показал ему браслет с индикатором. Ордынец вскинул брови и протер глаза. «Ого! Так быстро! Я думал, у тебя третья ступень, не больше!» Он крепко пожал мне руку и похлопал по плечу. «Горжусь, что знаком с тобой. Это однозначно надо отметить. У нас есть отличный арак, выгнанный по рецепту прадеда. Оцените по достоинству». Мы заняли предложенные места, заказали закусок на стол, а пока все готовилось, охотно помогли уничтожить кучу жареной курятины, сопровождая набивание желудка жгучим араком под эпичные тосты наших азиатских коллег, а теперь и друзей. Мы с Барласом рассказывали друг другу о своих сражениях с нечистью, делились опытом уничтожения определенного вида монстров, Наши бойцы преимущественно молчали, слушаясь в рассказы, или тихонько переговаривались между собой. Обилие еды и нескончаемые запасы арака налили мои веки свинцом. Мы попрощались с орденцами и отправились в свой номер. Стоя на пороге здания гостиницы, я вдруг почувствовал неуверенность. «А точно ли я хочу спать?» «Если я правильно тебя сейчас понял, — вкрадчиво начал Андрей, — то у меня есть фляга рябиновой настойки». «А у меня две шоколадки», — заговорщицки прошептала Кэт. «А у меня коляска колбасой поддержал Антон. Я аж проснулся сразу окончательно. Я обвел удивленным взглядом раскраснявшиеся и взмокшие от монгольской выпивки лица друзей воженницу всех было как в пионер лагере после полуночи с зубной пастой в руках фляжка большая зачем то решил я уточнить можно подумать что мне сейчас много надо армейская восемьсот грамм улыбнулся еще шире андрей я тут местечко укромное приглядел оттуда звезды хорошо видно и там точно безопасно Види, коротко бросил я Кэт тихонечко захлопала в ладошки и пескнула от радости. Андрей осторожно, но быстро повел нас в ему одному известном направлении. Мы засеменили следом. Вечеринку удалось что надо. Мы трещали безумолку, фантазировали на тему планов на будущее, предвкушали, как охренеют наши однокурсники, и не только они. Я представил, как покажу свой браслет Платову, и он выпадет в осадок. Теперь я обогнал его в развитии. Осталось полноценно раскрыть прогресс навыков и посмотрим теперь, кто победит в спарринге на деревянных мечах. А еще у меня укрепилась уверенность, что теперь я точно смогу справиться со своими врагами. Теперь они у меня попляшут. Как только вернемся в Москву, займусь разработкой этих засранцев и докопаюсь до истины. Очень хотелось бы верить, что за всем этим стоит не отец, а кто-то другой. Хотя я слабо на это надеялся. Слишком подозрительное совпадение. Встретил его в оружейной палате, и тут же меня похищают. Вполне возможно, что это он действует в сговоре с герцогом. Не буду больше гадать. Время покажет. Я вот только одного не пойму». «Вы куда будете деньги складывать?» — поинтересовался Владимир Иванович, прочитав мой отчет по зачистке. «Остров хотите купить? Уже вторые незакрываемые врата закрыли. Я туда раз в неделю взвод посылаю с тяжелым вооружением. Они все зачищают, а врата одолеть не могут, щеглы недоделанные. А тут четыре студента хлоп и готово. Может, поделитесь опытом?» «Мне тоже семейный бюджет не мешает поправить». «Гранаты пробовали?» — спросил я, отчетливо понимая, что это, скорее всего, был последний подобный заработок. «Естественно, пробовали. Ни хрена не помогло. Сколько вы их туда отправили?» «По-разному. И по одной, и с вязками. Один раз даже ракетой долбанули с вертолета. Результат один и тот же». Жижа разлетелась по поляне, потом собралась обратно, как и было. Тогда вообще ничего не понимаю», — протянул я, вспоминая, как собирал связки. «Мы соединили все комплекты, что были на разгрузке». «А вы какие гранаты используете?» «Все возможные варианты», — махнул рукой подполковник. «И оборонительные, и наступательные, и противотанковые. А светошумовые?» «Нахрена?» «А может, дело как раз в сочетании?» «Да ну, бред какой-то!» Я изложил ему подробности своей догадки. Владимир Иванович дернул из ящика блокнот и записал мой рецепт. «Ладно, попробуем. Вы еще у нас покуролесите, или как?» «Не, нам обратно в лабораторию надо, в Костино». «Понимаю», — кивнул подполковник. «Тогда счастливого пути. Через три часа самолет». «Собирайтесь, вас отвезут». «Спасибо вам за все, Владимир Иванович». Я встал и первым протянул руку, что не соответствовало этикету, зато от всей души. Павлов посмотрел на меня, на протянутую руку, криво ухмыльнулся, потом тоже встал и пожал мне руку. «С вами было приятно работать», — сказал он на прощание и дал знак, что нам пора выметаться. «Поздравляю с обретением статуса адепта». В мы прибыли уже к вечеру. Ясное дело, что заниматься нами начнут завтра с утра, но Надежда Сергеевна попросила зайти к ней в кабинет. Первым делом она схватила мою правую руку и уставилась на индикаторный браслет. Ее брови сделали попытку спрятаться в идеально уложенной прическе, когда она увидела литеру «А» возле нуля. Потом внимательно посмотрела мне в глаза, словно хотела увидеть какое-то объяснение. «Ладно, потом расскажете», — пролепетала она и вернулась за стол, собираясь с мыслями, с чего начать. «Можете идти, курсант Бестужев. Утром после завтрака все придете сюда. Будем заниматься». Утром на пороге лабораторного комплекса нас встречал сам господин председатель комиссии Старновский Георгий Александрович. Видимо, доктор что доложила ему о наших достижениях, и он решил поприветствовать целеустремленных студентов лично. «Поздравляю вас, господа курсанты!» Ученый лично пожал руку каждому из нас. «Таких прытких на моей памяти у нас еще не было!» Для студентов второго курса это, мягко говоря, потрясающий результат. Я доложил ректору Академии, что вы у нас немного задержитесь. Он нисколько не возражал. Теперь идемте в аппаратную. Мне уже не терпится, если честно. Мы проследовали за ученым до лифта и спустились в секретную лабораторию, где нас распределили по кабинетам, в которых были расположены похожие на барокамеру капсулы. С этим устройством я уже знаком, поэтому молча разделся и залез внутрь. Крышка закрылась, и перед глазами появился экран. Вроде бы все как в прошлый раз. Вот только ощущения от процедуры были намного острее. Самые крутые американские горки на моей памяти казались поездкой на трехколесном велосипеде вдоль комнаты по сравнению с тем водоворотом, в который меня затянуло. К моменту, когда все закончилось, я потерял счет времени и был полностью дезориентирован. Вылезти из капсулы мне помогали младшие научные сотрудники, буквально волоча мое ватное тело до каталки, на которой увезли в помещение, больше напоминавшее больничную палату. Белые стены, белый потолок, белые шторы на окнах, в которые робко пытались пролезть солнечные лучи сквозь не до конца закрытые жалюзи. Все это водило хороводой перед моими глазами, усиливая слабость и тошноту. Что же со мной произошло в этой капсуле? Я знал, что меня будет штормить после процедуры, но мое тело должно было обрести новую силу, а я чувствовал себя овощем. Эдакие запеченные в духовке баклажан. Только пальцами мог пошевелить, а поднять руку и почесать нос был уже не в силах. Вот так всегда бывает. Когда не можешь нос почесать, он зудит особенно назойливо. Такая фигня была в прошлой жизни, когда помылся на операцию, и тебе уже нельзя касаться стерильными руками своего лица. Если и сильно приспичит, можно стыбзить какой-нибудь зажим со стола и почесать зудящую тварь. Со всей этой суетой я совсем забыл про княжицу, которую подарил мне воин Ясенецкий. А ведь я кое-что успел там прочитать. А еще та самая бесценная лекция всплыла в памяти. Я закрыл глаза, чтобы не видеть белый хоровод, и сосредоточился на потоках жизненных энергий. Странные, непонятные, смутные ощущения, которые я никак не мог упорядочить и взять под контроль. И какого хрена я не практиковал это хотя бы перед сном, раз другого времени у меня не находилось? «Так, Паша, без паники. У тебя жизнь впереди, если, конечно, ты не просрешь ее бездарно по глупости». Контроль над телом пока не вернулся, но я был настойчив и одержим. Вскоре я начал ощущать невнятные течения. Постепенно у меня начало получаться хоть что-то. Внутри меня словно просыпался второй я, который уже не надеялся на пробуждение и смирившийся с вечным сном. Теперь этот загадочный сонный зверь приоткрыл один глаз, осматриваясь вокруг и пытаясь понять, что происходит.